Глава тридцать пятая Так, только не паникуй раньше времени. Кольцо на безымянном пальце левой руки может означать не только глупейшую ошибку, такую как свадьба в Вегасе в нетрезвом состоянии, а и... Я надавила кончиками пальцев на виски и помассировала. «Думай, давай!» «Следствием чего это еще может быть?» У меня не было ответа. Наверное, в другой ситуации я бы придумала множество вариантов, но этим утром я переживала жуткое похмелье. Это как же надо было напиться, чтобы половина ночи просто стерлась из памяти? Кейт ушел. Когда слов больше не было, он поднялся и ушел, а я осталась одна, зализывая свои раны и опустошая мини-бар. И как так вышло, что мы поженились? Если, конечно, мы поженились. Боже, а если это не Кейт, а кто-то другой? Марк? Я посмотрела на свое отражение в зеркале. Выглядела я, скажем, мягко-отвратительно. «Что ты натворила?» Спросила я у своего отражения, насупившись. «Наверное, ответа ждать не стоит». Борясь с тошнотой и головокружением, я вернулась в комнату и, взяв мобильный, набрала Марка. От чего то ему звонить было не так страшно, как Кейду. Кстати, где он? Эм, Марк, ты там никаких изменений не замечаешь? Осторожно спросила я после вялых приветствий. На своей левой руке, к примеру. Я опустила взгляд на свое кольцо, и подавила страдальческий стон. «Что?» «Похоже, я его разбудила». «Ты о чем?» «У тебя никакой посторонний предмет не появился на левой руке?» Э, нет». «Рэй, что?» «Ладно, неважно, позже созвонимся». Быстро простившись, я отключилась и рассеянно уставилась в стену. С чего я вообще решила, что это мог быть Марк? Что же произошло прошлой ночью? Я обхватила ноющую голову руками. Думай же, думай! Дверь открылась, и в комнату вошел Фостер. Покачиваясь на пятках и спрятав руки в карманы джинсов, смотрел на меня со странной полуулыбкой. Я медленно подняла левую руку, и Кейт сделал то же, высунув руку из кармана, демонстрируя свое кольцо. «Вот же срань!» Я упала спиной на постель, пялясь в высокий потолок. Мало мне было проблем, так решила замуж выйти. «Мужчина мечтает услышать нечто подобное от своей новоиспеченной жены!» Хмыкнул Кейт, подойдя ближе. «Не смешно!» Я хмуро уставилась на него, приподнявшись на локтях. «Как это произошло?» Брови Кейда приподнялись в удивлении. «Ты не помнишь?» Я не помнила, в отличие от него, по всей видимости. Он не выглядел как человек, который только что совершил умопомрачительную глупость. Да и не похоже, что его мучило похмелье. Я напрягла память. а Фостерта вчера почти не пил!» Я ничего не помню с того момента, как полезла в этот чертов бар. «За очередной мини-бутылочкой!» Раздраженно призналась я. Хм. Кейт с растерянным видом почесал затылок. «Ну, как ты уже поняла, прошлой ночью мы поженились!» Я бросила на него унылый взгляд. «Да, кольца на наших пальцах натолкнули на эту мысль!» Съязвила я, но тут же почувствовала свою вину. «Прости, веду себя как стерва!» «Не без причины», признал Фостер. «Тебя это совсем не беспокоит?» Я поднялась с постели, сложив руки на талии. «Надеюсь, меня не стошнит на его обувь». «Очень!» «Они похожи!» Я заходила по комнате, не в состоянии оставаться на одном месте. «Я никогда прежде не женился в Вегасе, Поэтому не знаю, как себя надо вести в данных обстоятельствах. Я укоризненно взглянула в его сторону. Еще и издевается. «Расскажешь мне, как это могло случиться?» Я старалась сохранять терпение, хотя и с трудом. «Полагаю, мы напились. И нам показалось очень удачной идеей пожениться. Если уж мы в Вегасе. Мы вышли из отеля». Зашли в первую попавшуюся круглосуточную часовню. И парень с одышкой в костюме Элвиса нас поженил. Похоже, из нас двоих ты один был во вменяемом состоянии. Почему ты не остановил все, пока не стало слишком поздно? Говорю же, идея казалась удачной. А потом уж как-то не хотелось перебивать псевдо-Элвиса. Ты про одышку слышала? Ему реально тяжело было. «Кейт!» Я топнула ногой, разозлившись. «Почему он все переводит в шутку?» «Ну что?» «Ло, немного поздно для паники, не находишь?» Он примирительно посмотрел на меня, чем сделал только хуже. «Мы вчера расстались, это я помню, а утром оказывается, что мы женаты!» Я с возмущением развела руками. «Мы не расстались! У нас возникли сложности, но мы не расстались!» Повысил голос Кейт, растеряв хорошее расположение духа. «Ну ты нашел отличный способ решить все сложности!» Не удержалась от издевки я. Глаза Фостера сузились. «Это было общее решение!» «Глупое! Очень глупое решение!» «Знаешь что? Я больше не знаю, чего ты хочешь!» Махнул рукой он, теряя терпение. «Ты обвиняешь меня в том, что я мало вкладываю в наши отношения, а когда я женюсь на тебе, доказывая ошибочность твоих слов, сюрприз, ты снова недовольна!» Я вытаращилась на него, чувствуя, как жар поднимается по шее и до самой макушки. «Ты... что ты сделал?» «Женился, чтобы доказать, что я не права?» «Ло!» «Да, конечно, это именно то, что я имела в виду!» «Женись на мне, Кейт, чтобы доказать свои чувства!» Я расходилась все больше, пылая от возмущения. «Почему бы и не жениться на пьяную голову в Вегасе? Это же сразу решит все наши проблемы!» «Ты так думал?» Я резко махнула рукой, задев лампу и сбив ее на пол. «Ты бесишься? Я не хочу разговаривать с тобой, когда ты в таком состоянии!» Ткнув меня пальцем, заявил Фостер. «В болезни и здравии, разве нет?» Сыронизировала я, хотя было не смешно. Скорее всего, я не только вела себя ужасно, но и выглядела не лучше. Кейт провел ладонями по лицу издав утомленный вздох. Этот брак уже успел превратиться в кошмар. Ладно, хорошо. Нападать друг на друга не выход. Я постаралась успокоиться и подумать о решении. Надо связаться с Фишером. Он наверняка знает, что делать. Мы подадим на аннулирование. Нас поженили пьяными. С этим не должно возникнуть проблем. Я с улыбкой хлопнула в ладоши. «Если не паниковать, то это недоразумение быстро разрешится». «Что?» Я вопросительно уставилась на Кейда. Он не выглядел увлеченным моей идеей. «Это единственный выход, который ты видишь?» Скрестив руки на груди, сдержанно спросил он. «По-моему, это самое безболезненное решение. Я не хочу быть разведенной в 24». После сумасшедшей ночки в Лас-Вегасе. То есть Кейт откашлялся, прежде чем вкрадчиво продолжить: Ты не допускаешь мысли о том, чтобы остаться моей женой? Что прости? Я настороженно смотрела на него, вполне допуская, что он меня разыгрывает. Ло! Кейт сдавил пальцами переносицу, негромко хмыкнув. Я не хочу аннулировать брак или разводиться. Надеюсь, так ты поймешь меня». Я раскрыла рот, но не могла собраться с мыслями, чтобы хоть что-то сказать. «Нет». Это «нет» и для меня прозвучало неожиданно. Но зато это была правда. Я не хотела этого брака. И не потому, что не любила своего мужа, Господи, прости. Это не только был неправильный брак, но он также был совершен по неправильным причинам. «Нет?» «Кейт, вчера я наговорила тебе много такого, что наверняка было неприятно услышать, но также неприятно и сказать». Я пожала плечами, грустно улыбнувшись. «Да, тогда я была немного пьяна, но все, что я сказала, правда, и этот брак...» «Он только усугубит все! Разве ты не понимаешь этого?» Кейт смотрел на меня с упрямством на лице, но я видела, что он понимает, о чем я говорю. «И что, это конец?» Ло, ты... черт!» Он провел рукой по шее, стиснув зубы. «Я не хочу, чтобы все заканчивалось!» «Думаешь, я этого хочу?» Я покачала головой. Но спроси себя, по каким причинам ты женился на мне? Кейт, я ведь не этого хотела, когда сказала, что мне мало того, что есть. Я не планировала выходить замуж в ближайшие годы. Даже за тебя, даже при том, что люблю». Последнюю фразу я почти прошептала. Кейт запустил руку в волосы, заметно волнуясь. «Ло, ты знаешь, что я к тебе чувствую» тихо произнес он. Я покачала головой, силясь не заплакать. «Нет, не знаю. В том-то и проблема». «Ло, пожалуйста!» Его взгляд словно умолял меня о чем-то, что он никак не мог произнести вслух. «Зачем все делать таким сложным?» «Ты моя Ло». Он вымученно улыбнулся и, подойдя ко мне, обхватил мое лицо ладонями. Ты, дорога мне, очень! Вы с Калибом все, что у меня есть! Прошептал он, прижавшись к моему лбу. Я прикрыла глаза, борясь с желанием броситься ему на шею и заверить, что с этого дня все будет замечательно. Но я знала, что не будет, потому что он не хотел этого брака, и через время это начнет тяготить его. Я была уверена в этом. Я не стала ничего говорить. Просто стояла, позволяя его рукам обнимать меня. Самолет Лейбла вернул моих друзей в Чикаго. А мы с Кейдом вылетели в Лос-Анджелес, взяв билеты на рейс American Eagle Airlines. Мы никому не сказали о свадьбе. Я даже Джинджер говорить не стала. Не хотела, чтобы родители узнали о моей пьяной выходке, Я и так много раз разочаровывала их в прошлом. Хотя Кейт и сказал, что это дело времени, пока все не станет известно общественности. Он связался с мистером Ричардсом, и они о чем-то договорились, но я не вникала. На меня вдруг напало странное состояние равнодушного спокойствия. Вернувшись в дом Кейда, я вошла в свою комнату и замерла между кроватью и шкафом, с повисшими вдоль тела руками. Я не нужна была Кейду в качестве поддержки, он будет держаться ради сына. Поэтому мне не было смысла оставаться. Я присела на край кровати, невидящим взглядом уставившись на свои руки. «Почему я не могла смириться с тем, что имела?» если бы я приняла все как есть. Но я не могла. Мне не нужны были доказательства в виде кольца на пальце. Конечно же, у него были чувства ко мне. Я не сомневалась в этом. Все, чего я хотела, чтобы он любил меня. И мог об этом сказать. Но он не мог. Может быть, тем самым он боялся предать память о Софии? Она всегда будет между нами незримая, но от этого не менее реальная. Кто-то должен был уйти. И, по всей видимости, это должна быть я. Это можно использовать в свою пользу, заявил с важным видом Марвин после того, как наконец-то перестал говорить о нашей скоропалительной пьяной свадьбе. Пусть ваш брак продлится полгода, потом устроим громкий развод. Все станут жалеть Кейда. Такие скандальные истории только добавляют популярности. А со мной что? Даже не пытаясь скрыть своего отношения, возмущенно спросила я у Марвина. Он взглянул на меня с досадой, будто только что вспомнил, что я еще здесь. «Ты получишь крупную денежную компенсацию!» Я фыркнула, с трудом удержавшись от того, чтобы показать ему средний палец. «Об этом не может быть и речи!» Отозвался Кейт, который молчал почти все время, с тех пор, как мы вышли из дома, направляясь в офис мистера Ричардса, где сейчас и решали, как поступить дальше. «Сколько времени может занять аннулирование?» посмотрел на Фишера Кейт. Казалось, он полностью поменял свое мнение и хотел быстрее избавиться от этого брака. И почти не смотрел на меня, что уязвляло. С самого вылета из Вегаса он стал отстраненным, будто жалея о своих словах в номере Беладжио. Немного, если обе стороны не имеют претензий друг к другу. Адвокат поправил очки, повыше сев в кресле. «Завтра с утра я подам прошение. И все решится за два-три дня. Если, конечно, это ваше окончательное решение». «Окончательное», – даже не раздумывая подтвердил Кейт. «Ты уверен?» Мистер Ричардс наклонился в сторону Фостера, внушительно посмотрев на своего подопечного. Развод тебе сейчас не нужен. Можно представить все в выгодном свете, с наименьшими потерями. Мистер Ричард с Кейдом смотрели в глаза друг другу и словно вели молчаливый разговор между собой. «Я знаю». Наконец со вздохом отозвался Фостер, коснувшись рукой подбородка. «Но я уверен». «Так, давайте не будем нестись, сломя голову!» Быстро зажестикулировал Марвин, почувствовав, что остался за бортом. И дела решаются без него. «Не сегодня-завтра эта история с женитьбой всплывет. Надо выжать из нее максимальную выгоду. Пресса и поклонники любят любовные драмы». «Марвин, нет!» – осадил менеджера Кейт. «Мы к чертовой матери подаем на аннулирование брака!» Он поднялся из кресла, больше не выглядя равнодушным. «Ло хочет этого!» Едва не впервые за последний час он взглянул прямо на меня. «Я создал проблему, и я ее решу. Пусть на этот раз все будет правильно!» «Дон, готовь заявление!» Распорядился Кейт, обратившись к адвокату. Потом развернулся и вышел из кабинета. Я сидела с опущенной головой, ничего не видя перед собой. Все летело к чертям собачьим. Тем же вечером новость облетела СМИ. Кто-то слил информацию, оставшись неизвестным источником. Наши свадебные фото не очень хорошего качества и снятые издалека, также всплыли неизвестно откуда. Невеста была в платье, едва прикрывающем зад, и еле держалась на ногах. Я перебралась в отель, на что Фостер отреагировал спокойно, даже не заинтересованно. «Созвонимся. Встретимся в суде». «Да, вот и попрощались». Я отключила телефон, избегая шквала любопытных звонков. Как моя жизнь могла превратиться в дешевое реалити-шоу? Что ж, судья Мэрик, пожилой седовласый мужчина, прочистил горло, прежде чем продолжить. Согласно закону штата Калифорния, ваш брак считается аннулированным. Стук деревянного молоточка заставил меня вздрогнуть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 Был ли у нас шанс на совместное будущее? Я никогда не узнаю ответа на эти вопросы. Теперь уже слишком поздно. Поднявшись, я поплелась к выходу к своей новой жизни без кейда, которой я не желала.